осторожные птицы топтыгин за нимок вскочил черяк на шее не сесть ему не лечь не охнуть не вздохнуть и не уснуть вот и дятла он велит к себе позвать скорее чтоб тот черяк немедленно проткнуть за дятлом послано как лекарь объявился он тот чужий так и сяк, Со всех сторон обследовал черяк, Но вскрыть его, однако, не решился Топтыгину, сказав при этом так «Уж если сам злодей до ночи не прорвется И протыкать его придется То следует созвать совет из лекарей К тому ж у Филина известно клюв острей За Филином, за петухом послали Глаз не сомкнул больной всю ночь На утренней заре врачи слетаться стали, слетелись и сидят. Решают, как помочь. И сообща приходят к мнению, черяк пока камес не вскрывать. А если к вечеру не будет облегчения, придется, видно, журавля позвать, поскольку у него и глаз вернее, и клюв длиннее». Тем временем медведь, ворочаясь в углу, Вдруг ненароком придавил пчелу. И храбрая пчела, как это ей пристала, Жужжав шерсти свое вонзило, жало, И ожил наш медведь. Пчела его спасла. Вздохнули лекари. Им тоже легче стало. Не потому, что жало в цель попало, А потому, что малая пчела с них, так сказать, Ответственность сняла. Перестраховщики, я басню вам прочел не для того, чтобы вы надеялись на пчел. Волк-травоед. Вожак воров и сам матерый вор. Волк-живодер. Как избежать облавы не старался, а все ж попался теперь над ним свершится приговор не избежит преступник наказания свидетели дают правдивые прямые показания зарезал здесь овцу задрал теленка тут а там свалить коня не посчитал за труд улики на лицо но судьи ждут что им убийца скажет в оправдании известно начал волк Что испокон веков Всегда травили нас, волков, И скверные про нас пускали толки. Заблудится овца У сонных пастухов, Корова пропадёт, Всё виноваты волки. А волки, между тем, Давным-давно Не могут видеть кровь, Не могут слышать стоны. На траву перешли и на зерно, Сменили стол мясной на овощной, Зеленый. А если иногда то там, то тут Ягненка одного другого задерут, Так только с целью самообороны. Надеюсь я на объективный суд. И так решили судьи тут Дать волку выговор и не лишать свободы, Раз изменился нрав у всей его породы. Но вот прошли уж годы, как огласили этот приговор, а волки нападают до сих пор все на стада, а не на огороды. Иван Иванович заболел. Иван Иванович заболел не потому, что он дурное что-то съел или сквозняком его продуло, Но ну уж едва-едва он привстает со стула и еле-еле руку подает, а многих вообще не узнает. Что спросишь? Он в ответ то промычит невнятно, а то возьмет да заорет. Я занят, нет меня, закройте дверь, понятно? Жену оставил он, с детьми он не живет. Ближайшие друзья ему дают советы. Один рекомендует спорт, другой поехать на курорт, а третий соблюдать диету. Больному нашему ни впрок ни то, ни это. Но вот Иван Иванович взялся лечить народ. В один прекрасный день его освободили от всех забот, что у бедняги были, от всех хлопот, и даже от автомобиля, что день и ночь дежурил у ворот. И все пошло наоборот Иван Ивановича как будто подменили Кого не узнавал, теперь он узнает Кого не принимал, тех в гости сам зовет С людьми он говорит охотно, просто, внятно Вернулся он в семью, отлично в ней живет Понятно? Вот. Арбуз Арбуз что из земли тянул нещадно соки, что более других лежал на солнцепеке и вырос до такой величины, что все другие ковуны с ним оказались неравны, перед собратьями своими возгордился. Я тяжелее всех, каков же я на вкус? Всяк скажет про меня, арбуз так Так до тех пор он хвастал и кичился, Пока в хозяйских вдруг руках не очутился, А как попал под нож, то оказался уж не так хорош. Что толку, что велик, велик да толстокош, На цвет, да как сказать, не бел, да и не красен, На вкус трава травой. Смысл этой басни ясен, иной глядивший говорит, Пестро, осанка хоть куда, Так важно носит пуза, а ковырни его, да загляни внутрь, а оно как у товар буза. Как старик корову продавал? На рынке корову старик продавал. Никто за корову цены не давал, хоть многим была коровёнка нужна, да видно не нравилась людям она. Хозяин, продашь нам корову свою? Продам, я с утра с ней на рынке стою. Немного ли просишь, старик, за нее? Да где наживаться? Вернуть бы свое. Уж больно твоя коровенка худа. Болеет проклятая прямо беда. А много ли корова дает молока? Да мы молока не видали пока. Весь день на базаре старик торговал Никто за корову цены не давал Один паренек пожалел старика Папаша, рука у тебя нелегка Я возле коровы твоей постою, А вот и загоним скотину твою Идет покупатель с тугим кошельком И вот уж торгуется он с пареньком Корову продашь? Покупай, коль богат. «Корова, гляди, не корова, а клад!» «Да так ли, уж выглядит больно худой!» «Не очень жирна, но хороший удой!» «А много ль корова дает молока?» «Не выдаешь за день, устанет рука!» «Старик посмотрел на корову свою!» «Зачем я, буренка, тебя продаю?» «Корову свою не продам никому!» Такая скотина нужна самому. Жадный вартан. С шкуры к скорняку зашел в вартан сосед. Из этой шкуры шапку сшить ты можешь или нет? Могу, сказал в ответ скорняк на шкуру, посмотрев. А выйдет две, спросил вартан, на корточке присев. — И две сошью, а три — и три. — сошьешь четыре? — Да. — А пять? — Ну что ж, могу и 5 в этом есть нужда. — Быть может, выкроешь все шесть? — Могу, раз надо так. — Где шесть, там семь, — сказал Вартан. — Идёт, — сказал Скорняк. Когда заказчик через день за шапками пришёл, семь шапок выложил Скорняк на свой рабочий стол. — Да разве это мой заказ? — вскричал в сердцах Вартан. — Когда ты шапки мне кроил, ты был, должно быть, пьян. Что с ними делать мне теперь? Куда прикажешь деть? Ведь ни одну из них нельзя на голову надеть. — Но ты же сам того хотел, — сказал в ответ Скорняк. — Больших семь шапок из овцы не выкроешь никак. Упрямые бараны. По крутой тропинке горной Шел домой барашек черный. И на мостике горбатом Повстречался с белым братом. И сказал барашек белый, Братец, вот какое дело! Здесь вдвоем нельзя пройти, Ты стоишь не на пути. Черный брат ответил, ме ты в своем барану, ме Пусть мои отсохнут, Ноги не сойду с твоей дороги. Помотал один рогами, Уперся другой ногами, Как рогами не крути, А вдвоем нельзя пройти. Сверху солнышко печет, А внизу река течет, В этой речке Утром рано Утонули два барана. Лиса и боберка Лиса приметила бобра, И в шубе у него довольно серебра, И он один из тех бобров, Что из семейства мастеров. Ну, словом, с некоторых пор Лисе понравился бобёр. Лиса на чей не спит, Уж я ли не хитра, Уж я ли не ловка к тому же, Чем я своих подружек хуже, Мне тоже при себе пора иметь бобра». Вот лисенка моя, охотясь за бобром, Знай, вертит перед ним хвостом, Знай, шепчет нежные слова о том, о сём. Седая у бобра вскружилась голова, И, потеряв покой и сон, Свою бобриху бросил он, Решив, что для него бобра глупа бобриха и стара. Спускаясь как-то к водопою, окликнул друга старый Ёж: «Привет, бобер! Ну как живешь ты с этой? С ее? С лисою!» «Эх, друг!» — бобер ему в ответ, я «житья-то у меня и нет! Лишь утки на уме у ней, да куры, то ужин там, то здесь обед из рыжей стала чернобурой». Ей все гулять бы и рядиться Я в дом, она плутовка в дверь Скажу тебе, как зверю зверь Поверь, сейчас мне в пору топиться Уж я подумывал признаться назад к себе домой податься Жена простит меня бобра Я знаю, как она добра Беги домой, заметил Ёж, Не то, дружище, пропадешь Вот прибежал бобер домой Бобриха, двери мне открой А та в ответ Не отопру, иди к своей лисе в нору Что делать? Он к лисе во двор Пришел, а там другой бобер Смысл басни сей полезен и здоров Не так для рыжих лис, как для седых бобров Хрустальная ваза Три девочки, три школьницы Купили эту вазу Искали, выбирали Нашли ее не сразу Овальную, хрустальную Чудесного стекла Из тех, что в магазине стояли на витрине Овальная, хрустальная Она одна была Сперва от магазина несла покупку Зина А до угла бульвара несла ее Тамара Вот у Тамары Женя берет ее из рук. Неловкое движение, и вдруг, в глазах подруг, Туманом застилаются и небо, и земля, А солнце отражается в осколках хрусталя. Три девочки, три школьницы стоят на мостовой, К трем девочкам, к трем школьницам подходит постовой. Скажите, что случилось? Разби, разби, разбилось Три школьницы рыдают у кировских ворот Трех школьниц окружает взволнованный народ Скажите, что случилось? Разби, разби, разбилось Скажите, что случилось? Что здесь произошло? Да говорят, разбилось какое-то стекло Нет, не стекло, а ваза Все три сказали сразу Подарок мы купили Нас выбрал пятый класс Подарок мы купили, купили и разбили И вот теперь ни вазы, ни денег нет у нас Так вот какое дело Толпа тут загудела Не склеишь эти части Сказал один шофер Действительно несчастье Заметил старый мастер И на осколки глядя Вздохнул огромный дядя Заслуженный боксер. В том самом магазине, Где ваза на витрине, В громадном магазине Людей полным-полно. От летчика майора До знатного шахтера Кого там только нету, А нужно всем одно. Под звонким объявлением Стекло, хрусталь, фарфор, Большое, Оживление, идёт горячий спор Пожалуйста, гранёную нету а зелёную Не лучше ли товарищи из красного стекла? Вот эту, что поближе, которая пониже Что скажете, товарищи, не слишком ли мала? Шофёру ваза нравится гранёная красавица А летчику прозрачная, как голубой простор А я бы выбрал эту, красивей вазы нету Сказал майору вежливо заслуженный боксер. Три юных пятиклассницы сидят, переживая, Что их везет трехтонная машина грузовая. Дает проезд машине знакомой постовой, Тамаре, Жене, Зине кивает головой, А девочки волнение, одна бледней другой, В кабине на сиденье подарок дорогой. Нельзя ли чуть потише, товарищ дядя Гриша, Водителю подруги в окошечко стучат? Шофер в ответ смеется. У нас не разобьется, у нас другой порядок, Не как у вас, девчат. Учительница скромной, за труд ее огромный, К шестидесятилетию в большое торжество В просторном школьном зале Три школьницы вручали подарок, Драгоценный подарок, От кого? От штатских и военных людей обыкновенных, простых, Советских граждан, что меж собой дружны, От нашего народа, что крепнет год от года, От пионеров, школьников, от всех детей страны. Веселый турист. Крутыми тропинками в горы вдоль быстрых и медленных рек Минуя большие озера, веселый шагал человек. Четырнадцать лет ему было, и нес он дорожный мешок, А в нем полотенце и мыло, да белый зубной порошок. Он встретить в пути не боялся ни змей, ни быков, ни собак, А если встречал, то смеялся и сам приговаривал так. «Я вышел из комнаты тесной, и весело дышится мне». Все видеть, все знать интересно И вот я хожу по стране Он шел из дружья и без палки Высокой зеленой травой Летали кукушки да галки Над самой его головой И даже быки и забияки Мычали по-дружески му И даже цепные собаки Виляли хвостами ему Он шел по тропам и дорогам Волков и медведей встречал но зверь человека не трогал, а издали только рычал. Он слышал и зверя, и птицу, в колючей лазил кусты. Он трогал руками пшеницу, чудесный нюхал цветы и тучи над ним вместо крыши, а вместо будильника гром. И все, что он видел и слышал, в тетрадку записывал он, а чтобы еще интересней. И легче казалось идти он пел, И веселая песня ему помогала в пути, И окна в домах открывали, Услышав, он мимо идет, И люди ему подпевали В квартирах, в садах, у ворот, И весело хлопали дверью, И вдруг покидали свой дом, И самые хищные звери Были в пути нипочем, Шли люди, и было их много, и не было людям числа. За ними по разным дорогам короткая песенка шла. Нам путь незнаком не страшен, мы смело пройдем ледники. С веселой песенкой нашей любые подъемы легки. И я эту песню услышал, приятеля голос узнал, без шапки на улицу вышел и песенку эту догнал. Упрямый Фома. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде, никому не верил упрямый Фома ничему. На улицах слякоть и дождик, играть на деньки колоши ему говорят. Неправда не верит Фома, это ложь. И прямо по лужам идет без колоши. Нарос, надевают ребята коньки, Прохожие подняли воротники. Фоме говорят, наступила зима, В трусах на прогулку выходит Фома. Идет в зоопарке с экскурсией он, Смотрите ему, говорят, это слон. И снова не верит Фома, это ложь, Совсем этот слон на слона не похож. Однажды приснился упряму сон. Как будто шагает по Африке он, С небес африканское солнце печет, Река под названием Конго течет. Отходит к реке пионерский отряд. Ребята Фоме у реки говорят, Купаться нельзя. Аллигаторов тьма. «Неправда», — друзьям отвечает Фома, «Трусы и рубашка лежат на песке». Упрямец плывет по опасной реке, близка алигатора хищная пасть. Спасайся, несчастный, ты можешь пропасть. Но слышен ребятам знакомый ответ. Прошу не учить, мне одиннадцать лет. Уже крокодил у фомы за спиной, уже крокодил поперхнулся фомой и из пасти у зверя торчит голова. До берега ветер доносит слова. «Непра! Я не вер!» Аллигатор вздохнул и, сытый, в соленую воду нырнул. Русы и рубашка лежат на песке, Никто не плывет по опасной реке. Роснулся Фома, ничего не поймет, Русы и рубашку со стула берет. Фома удивлен, Фома возмущен. «Неправда, товарищи, это не сон! Ребята, найдите такого Фому!» И эти стихи прочитайте ему. Благодарный Заяц Решил отец, решила мать На праздник в дом родню позвать. Пускай сегодня на обед Придут и бабушка, и дед, Пускай придут сестра и брат, Пускай придут и зять, и сват, И приведут с собой детей. Беги, сынок, зови гостей. Но плохо слушал Ижбулат Что Ижбулату говорят Он пробежался по селу И пол села позвал к столу И вот на праздничный обед пришли И бабушка, и дед, сестра, и брат, и зять, и сват А с ними дядька Салават За ним Кугуй, и Юлдыбай И Кадыргул, и Саранбай И Халима, и Аминбек Ну, словом, сорок человек Усели с гостей кое-как И тут же съели бешбармак. За пять минут исчез пирог, За ним исчез бараний бок. «Как быть?» — отца спросила мать. «Что мне еще на стол подать? Я в дом одну родню ждала, А в дом явилась полсила Спроси сынка, — сказал отец. Пусть отвечает сорванец. А сорванец и сам не рад. В лесу горюет Ишбулат, Сидит и плачет на пеньке. Вдруг зашуршало в тростнике И вышел заяц на лужок. Не надо плакать, мой дружок, Но пуще плачет Ишбулат, И слезы катятся, как град. Не плачь, зайчишка повторил, Я знаю, что ты натворил, Но ты зимою как-то раз Меня от лютой смерти спас, И я тебе... Не серебром, а за добро плачу добром. Ступай домой, и слёз не лей, Всё обойдётся ей же ей. Пришёл из леса Ижбулат, А гости всё в гостях сидят. Явившись вместе на обед, Сидят и бабушка, и дед, сестра, И брат, и зять, и сват, А рядом дядька Салават, За ним Кугуй, и Юлдыбай, И Кадыргул, и Саранбай. И Халима, и Аминбек, ну, словом, сорок человек, Они сидят и молча ждут, что им еще поесть дадут. «Как быть, — отцу сказала мать, — нас перестанут уважать. Так не гуляли мы давно, — вздохнул отец. Взглянул в окно и замер вдруг открывши рот. И тут увидел весь народ, из леса к дому звери шли». Медведи в ульях Мёд несли За ними следом волки шли Они баранину несли А там ещё лисицы шли Гусей и кур они несли А там ещё олени шли И в бедрах молоко несли И зайцы шли И белки шли Грибы и ягоды несли И полевые мыши шли Зерно в мешках они несли Три дня Три ночи на пролет пир горой гулял народ и я там был и пил и ел и с зайцем рядышком сидел. А что у вас? Кто на лавочке сидел? Кто на улицу глядел? То ли пел Борис, молчал Николай ногой качал. И дело было вечером и делать было нечего.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 Что ж такого? Вот у Коли, например, мама милиционер. А у Толи и у Веры обе мамы инженеры. А у Лёвы мама повар, мама лётчик. Что ж такого? Всех важнее, сказала Ната мама вагоновожатый, потому что до зацепы вводит мама два прицепа. И спросила Нина тихо, разве плохо быть портнихой?